Глава 15. Таинственный гость. Туманная, холодная, мокрая Петербургская осень вступила в свои права и сделала окраины города непроходимыми. Топкая, жидкая грязь толстым слоем покрыла улицы, тротуары, а постоянная мокрая погодица сверху окутывала обитателей пронизывающей сыростью неприглядны в эти осенние дни окраины столицы. Но бойкие торговые заставы, где грязь превращается в месиво от постоянной сутолоки рабочего простонародья, представляют еще более неприглядную картину. Бедность населения, убожество обитателей, нечистоплотность домов и лавок Грубость нравов, бесцеремонность в отрицании самых элементарных правил и условий общежития – все это лишает наши заставы не только столичного, но и вообще городского облика. Здесь на каждом шагу вы встречаете полуголых пропойцев, разгуливающих по улицам свиней и коров, зловония и клоаки нечистот, на самых видных местах. Загляните в лавки, постоялые дворы, фатеры рабочих, и вы увидите такие циничные картины, о которых не имели даже понятия. Каждая застава имеет своих нескольких тузов торговцев, держащих на откупе всю торговлю. Они упрощают требования потребителей до такого минимума, что в одной и той же бутылке поочередно отпускают квас и керосин, а мясо и рыбу продают непременно с вонью. За все это взимается настолько приличная контрибуция, что самый свежий и лучший товар в городе обходится одну-две копейки на фунт дешевле заставного. И заставные жители не ропщут, но зато они в свою очередь не церемонятся обращаться с улицей, лавками, общественными площадями и прочим, как с помойной ямой. Простота нравов доходит до того, что летом мужчины и женщины открыто купаются в прудах и канавах среди белого дня. Но летом общая картина патриархальной грязи окрашивается самой природой, зеленью, растительностью. Осенью же мерзость запустения представляется во всей своей неприглядной наготе. Без особой нужды в эти мрачные дни никто из степных жителей не выползает из своих щелей. Только рабочие толпами ходят на свои фабрики и заводы, да за булдыги пьяницы таскаются по кабакам. Приличный экипаж Порядочно одетый прохожий здесь такая же редкость, как солнышко в хмурый день. Неудивительно, что все заставные аборигены разинули рты, когда увидели Ландо на резиновых шинах с трудом пробиравшееся к красному кабачку. Правда, Ландо было настолько все забрызгано грязью, что стенок его не было вовсе видно, а лошади побрюха покрыты слоем грязи. Но, тем не менее, появление Ландо за заставой во всяком случае – выдающееся событие. Целая толпа народа провожала редкого гостя, тыкая на экипаж пальцами и задавая друг другу вопросы. «То бы это мог быть? Не ревизовать ли нас, генерал, какой приехал?» Ландо остановилась у подъезда квартиры Куликова. Двери распахнулись, и молодой господин скрылся в подъезде. Э — Э-э-э! протянул Никола Кузнец, постоянный гость красного кабачка. — Я видел этого господина. Он как-то недавно приезжал к хозяину. Только тогда он на простом извозчике был. — И то верно, верно! — подтвердила женщина, стирающая белье для кабачка. — Он самый! ж ведь какой хозяин-то наш важный! Куликов был дома, он ждал посетителя и вышел сам ему открыть двери. Это был тот самый молодой блондин, с которым недели две тому назад Куликов вел у себя таинственный разговор о графе, его камердинере и прочем. «Наконец-то, Игнатий!» – проговорил Куликов. «А то я начинал уже беспокоиться. Вы мне будете теперь очень нужны, скоро ведь моя свадьба». «А я хочу покончить до свадьбы все дела. У меня, кроме вашего, большое дело с богатой купчихой Коркиной». «Но почему, Иван Степанович, вы торопитесь кончать все? Разве будущая жена вам помешает? Или вы собираетесь медовый месяц за границей проводить?» «Ничуть не бывало. Садитесь. Выпить хотите? У нас будет после свадьбы масса вознестей с тем, заводом, его капиталами». «Ох, знаете, у меня от всех этих дел голова кругом идет. Больно уж много всего сразу прикопилось. Но все, кажется, идет благополучно. Не клеится только у меня с Коркиной. Она еще до сих пор не являлась. Что ж думаете делать?» «Послал ей записку. Жду только завтра. А там нужно будет что-нибудь придумать. Ну, рассказывайте, у вас что? Все готово?» «Через несколько часов мы должны быть там». — Все необходимое у меня в Ландо. У вас никаких препятствий нет? — Нет. Значит, можно собираться? Хотите выпить, закусить? — Лучше поедем. Некогда теперь. Нужно ведь еще в два места заехать. Да, правда, поедем. Они наскоро собрались. Куликов порылся в своих комодах, достал несколько свертков, засунул их в карманы и, накинув на плечи пальто, вышел вместе со своим гостем. Скоро Ландо запрыгала по ухабистой болотистой дороге и скрылась из виду. В такие ненастные осенние дни Красный Кабачок торговал еще лучше, чем обыкновенно. Большинство посетителей, забравшись в теплый гостеприимный уголок, неохотно покидало его, стараясь по возможности дольше не выходить из-под кровли. Когда Ландо с таинственным гостем увозила хозяина, в красном кабачке на обеих половинах все столы были заняты. Старший приказчик Антонов отвел в сторону хозяина черной половины, так звали Митрича, и стал с ним шептаться. «А ведь с нашим хозяином-то что-то неладное!» «Что?» «Третий раз это Ландо приезжает. Прошлый раз ночью приехал». Какой-то шум в квартире был возня, и потом уехал вместе с хозяином. Ерунда. Иван Степанович, человек холостой, мало ли каких лондо приезжает. Нет, не тем пахнет. Тут все один и тот же белобрысый господин приезжает, шепчутся. Я намеднее подслушать хотел. Они друг другу все на ухо, в потемках, никого не было, и все-то на ухо. Это-то ничего. А он на меня призывает, да и спрашивает, не хочешь ли, мол, заведение мое купить? Доставай денег, я дешево продам. Да заведение не его, он сам арендует. Обстановка, посуда, это все его. Права, контракт, вот это все он и продает. Дешево, говорит. Заведение, доход дает хороший, а он совсем им не интересуется, никогда не проверит. Я полторы красненьких в день себе оставляю, а он и не замечает. Да и я не меньше. Что же на него смотреть? Не торговый он человек. Никаких понятий нет купецких. И странный какой-то. Все у него таинственное что-то. Помнишь с этим гусем? А что? Да как же. Гусь, мазурик и душегуб первой руки. А ты посмотрел бы, как они всегда здоровались за ручку, целовались, вместе пили, и гусь к нему на квартиру ходил. А ведь живет хозяин так, что не принимает никого к себе, и кроме нас никто из слуг с докладом не смеет войти. Что твой министр или генерал? И вдруг гусь, приятель да еще какой. А последний раз, когда гусь был у него, куда он исчез? Я сам впускал гуся. Сам запирал двери и хорошо знаю, что выйти иначе, как в окно, гусь не мог. Неужели он в окно его выпустил? Да и зачем? Не могу понять. Знаешь, когда после слышались у нас в подвалах крики, мне все думалось, не гусь ли попал туда. Пустое. Ну куда же он мог деться? Я впускал его к хозяину, и никто не выпускал». Не привыкать стать гусю в окно уходить, а может пьяный проспал до утра и ушел. Ерунда, вот что хозяин продавать красный кабачок задумал и жениться. Об этом нужно подумать. Слушай, Митрич, возьмем у него вместе в аренду трактир. Дело хорошее. Он нам на выплату отдаст, а тысячи две мы достанем. Согласен, возьмем. Я думаю, он как женится, займется заводом тестя, ему уж не до трактира будет. Смотри, не уехать ли вовсе думает. Больно у него таинственности во всем много. На меднюю записку посылал Коркиной. Секретно велел вручить. И там дела какие-то. Ох, грехи одни. «Митрич! Митрич!» Раздались крики на черной половине. Буфетчик побежал туда. На черной половине, переполненной народом, происходила свалка. Рабочие дрались с бродяжками и громилами, против которых давно имели зуб. Антагонизм между двумя категориями посетителей черной половины постепенно разрастался и вылился, наконец, в форму настоящего побоища. В воздухе носились бутылки, стаканы и табуреты, размахивали палками, кулаками, слышались удары, крики, стоны. Митрич остановился в недоумении и нерешительности. Войти в помещение не было возможности. Послать за полицией более чем нежелательно. Оставить драться – риск убийства может быть нескольких участников, и тогда закроют совсем заведение. Митрич начал выкрикивать. «Господа, господа, прошу вас, позвольте одну минуту!» «Дайте сказать, господа, господа!» Никто не слушал. Митрич созвал всех служащих в трактире и ринулся с ними в толпу. Он старался разрядить толпу, разбить ее на части и тогда поодиночке приводить посетителей в себя. Старший буфетчик стоял у дверей и из ковша поливал дерущихся холодной водой. Добрых полчаса прошло, прежде чем удалось справиться с бушующими. Когда драка была прекращена, черная половина приняла вид какого-то разгрома. Весь пол был в остатках побоища, вся мебель переломана и валялась. Рядом со сколками битого стекла находились клоки волос, куски одежды, а фигуры участников сражения. Растрепанные, истерзанные, разодранные, окровавленные, с подбитыми скулами носами. «Господа, за что же это мне?» — взмолился Митрич, готовый расплакаться, глядя на останки своего зала и буфета. «А ты не уважай мазуриков, не обижай нас перед ними!» — заявил один из рабочих. «Мы честным трудом занимаемся, проживаем трудовые пятаки». «На деньгах знака нет! Все деньги равны! Мы рубли проживаем, а вы гроши! Нечего вам за нами и гоняться! Совсем Митрич не должен пущать Голету, эту!» Вызывающий произнес один из громил. «Мне все гости равны, я никому не могу!» — начал была Митрич. «Врешь, не все! Коли не мы, вам лавочку закрывать пришлось бы!» — кричали громилы. — Позовите полицию, пусть разберут нас! — кричали рабочие. — Господа, только еще полиции не хватало! Спасибо вам! По миру совсем меня пустить хотите? Пожалуйста, господа, расходитесь, дайте привести все в порядок. Я уже денег не спрашиваю. — Полицию, полицию! — настаивали рабочие. — Успокойтесь, успокойтесь! Оба буфетчика вместе со слугами начали выводить гостей поодиночке. Каждый ломался, упрямился, но в конце концов уходил удовлетворенный. Он душу отвел в драке, за себя постоял и угостился бесплатно. Совсем хорошо, и продолжать скандал ни у кого особенного желания не было. По кладисте других разошлись бродяги, которых Митрич увел задним ходом через кухню. Совсем уже стемнело, когда черная половина была окончательно расчищена. В это время к подъезду опять подкатило ландо. Хозяин с тем же незнакомцем вышли и скрылись в подъезде. Митрич пошел было доложить о происшедшем скандале и только что приоткрыл дверь, как отскочил назад. Хозяин и его гость... Закутанные в какие-то пледы с всклокоченными волосами, забрызганные кровью, прошмыгнули в квартиру, и дверь наглухо захлопнулась. Митрич остановился с широко раскрытыми глазами. «Это еще что?»